Глава 12. Заснули мы с Лизи только на рассвете, прикидывая и так, и этак, каким образом Эрику удалось так долго скрывать то, что он маг-отступник и прятаться под чужой личиной, наверное, чуть ли не с первого курса. Не мог же он поступить в академию, будучи приверженцем бездны, ведь нас тщательно проверяли. Но как бы там ни было, прятаться у него получалось знатно. «Потому что он долго водил за нас не только нас с преподавателями, но еще и Аннет с целителей, с которой встречался со второго по третий курс, до тех пор, пока она его не бросила, заявив, что Эрик полнейший идиот, а с идиотами она не имеет никаких дел». Скандал вышел знатный, закатила она его в столовую, ничуть не смущаясь присутствия всех курсов, на что Эрик лишь пожал плечами и «переключился на меня, словно я имела дела с идиотами». Но выходило, он не был ни глупцом, ни позером. Он был магом-отступником, причем каким-то новым видом этих самых магов, неизвестным ранее в Аквитане. Именно поэтому ему удавалось прятаться так долго и так хорошо. Никто даже и помыслить не мог до сегодняшнего дня, вернее, до вчерашнего, потому что сейчас часы показывали далеко за полночь, когда он сорвался и проявил свою истинную сущность. «Скорее всего, его семья тоже маги-отступники», — пялись на расцвеченной магии и потолок, — сказала мне Лизи. «Не может быть, чтобы они не заметили, что с их сыном настолько все не в порядке?» Я покивала, потому что было такого же мнения. «Война многое изменила», — добавила я. «Мы считали, что уничтожили почти всех магов-отступников на территории Аквитана» но проигрыш сделал их только хитрее, умнее и беспощаднее. Они больше не нападают, как раньше, стараясь поскорее уничтожить всех и вся. Вместо этого они затаились и ждут. Ждут своей полной трансформации, чтобы ударить уже изо всех сил. Или еще чего-то ждут, причем многие годы. Правда, Эрик сорвался, но остальные... — Думаешь, есть остальные? — осипшим голосом спросила у меня Лиззи. «Здесь, в Академии?» «Мне так кажется, но я ни в чем не уверена», — сказала ей честно. «И все потому, что погибшие магистр Торрес и магистр Номельбор не давали мне покоя. Быть может, они тоже? Тоже были магами-отступниками, решили убить своего? Ведь зачем-то же они пришли в лазарет, но у них ничего не вышло. Что они хотели от Эрика Дигби?» «Все совсем не так просто, как кажется на первый взгляд», — добавила я. «Хотя мне нисколько не казалось, что все просто. Наоборот, голова раскалывалась от вопросов, на которые у меня не было ни единого ответа». «Так до чего же они ждут?» — пробормотала Лиззи. «Чего они могут выжидать, монстры в человеческом обличии?» «Не знаю», — в который раз отозвалась я но мне кажется, что-то затевается, Лиззи. Очень большое и очень страшное. «Почему ты так решила?» И на этот вопрос, к сожалению, я не могла дать вразумительного ответа, кроме того, что меня снедало странное предчувствие. И толчком к нему стал тот факт, что Дикби никак не вписывался в общую картину. «Мы явно чего-то не понимали, причем очень важного. Что-то ускользнуло от нашего внимания» то, что позволило магу отступнику прятаться среди нас так долго или же трансформироваться так быстро. Что именно затевается? продолжала допытываться Лизи. Понятия не имею, пробормотала я. Но как думаешь, почему Эрик превратился в монстра именно сейчас? Сейчас, когда до турнира всего ничего. На это Лизи пожала плечами, заявив, что это же маги отступники. И то, что происходит у них в голове, ведомо одной лишь бездне, ну, или тому, кто ими руководит. Вернее, вообще непонятно, происходит ли что-то в этих головах, или же там одна сплошная тьма. Затем завозилась, натягивая на себя одеяло. Но все же не сдавалась я. Почему сейчас? Ну, наверное, не выдержал того, что не попал в команду, и у него в голове что-то заклинило. Хотя у него и так там должно быть все поломано. Но если у него в голове все поломано, как он мог учиться так долго? Вернее, он учился из рук вон плохо, постоянно списывая у меня домашние работы. Зато по боевой магии показывал отличные результаты. И еще. Зачем он так стремился попасть в команду Академии? «Наверное, чтобы уничтожить всех нас», — отозвалась она. «Чего им еще хотеть? Решил, что так ему будет удобнее это сделать. Они же монстры, не люди. Зевнула. Их ничего другого не интересует. Ой, давай-ка мы с тобой все же ляжем спать, а то завтра проснемся и будем не кроши у мертвей, а нами заинтересуется чем? На это я ей сказала, что шутки у нее порой не слишком смешные. «К тому же я серьезно просадила свой резерв еще в бальном зале», добавила Лиззи. «Мало ли, завтра на нас снова нападут, а я так и не выспалась. Тебе ли не знать, что лучше всего магический резерв восстанавливается во сне?» На это я украдкой вздохнула. Свой резерв я так и не просадила, несмотря на то, что закрывала защитой многих. Вернее, магия у меня все же отбыла, но теперь он почти полностью восстановился. Значительно быстрее, чем до этого. И это было еще одним моментом, не дававшим мне покоя, но я все же нашла ему вполне приемлемое объяснение. Ну что же, существовали способы, которые позволяли магам расширить свой резерв и увеличить скорость его восстановления. Чаще всего это достигалось многолетними ментальными практиками и медитациями, но иногда случались спонтанные увеличения на фоне эмоционального всплеска, чаще всего позитивного характера. Например, мои чувства к лорду Гамильтону. Они прогрессировали изо дня в день. Чем не причина для увеличения магического резерва? старой не обдумав этот вопрос, решила, что вполне себе разумное объяснение. Но я все равно не знала. Не могла быть до конца ни в чем уверенной. К тому же я чувствовала себя растерянной и еще немного виноватой. Серьезные перемены с Эриком начались несколько дней назад. Я их заметила. Этот его непонятный вид, безучастность, странный смех и бормотание... Да, я видела, что с ним что-то не в порядке, но и подумать не могла, насколько. К тому же Эрик все время был на виду в мужском общежитии среди студентов, которые знали его куда лучше, чем я. Затем перед глазами преподавателей и даже лордов попечителей, а потом его его все выписали из лазарета с согласия магисса Дарини. Никто так ничего и не заметил. Как такое возможно? Бахараш. — прошептала я в темноту. — С ним случился какой-то бахараш. Другого объяснения у меня попросту не было. Оказалось, Лиззи тоже не спала, завозилась, заявив мне, что если я сейчас же не закрою глаза и не перестану бормотать, то она очень сильно рассердится. Настолько, что сегодняшняя встреча с магом-отступником покажется мне свиданием с любимым человеком. — Бахараш, Лиззи! — сказала ей я, — или барахеш, или же бахареш. У меня было полно вариантов, один другого интереснее. Ты когда-нибудь слышала о таком? — Еще одно слово. Я встану и сама сделаю из тебя барахаш, — отозвалась недовольным голосом подруга. — И не посмотрю, что ты какой-то там боевой маг. Спи уже! После чего погасила горящий над моей головой светлячок. Вскоре она засопела, а я продолжала размышлять о том, что ни Лизи, ни Алекс, например, никогда не слышали о Бахараше. Вот и я тоже не слышала, хотя, уверена, Эрик на той дорожке пробормотал именно это слово. И что в ухо мне гавкнули тоже им. Но почему? Что в нем такого, в этом Бахараше или Барахеше? Может, это как-то связано с немагической передачей «Бездны»? «Ни о чем подобном. Об этой самой передаче я раньше никогда не слышала и не могла себе представить, как она работает. Но вдруг... Вернее, она никак не могла работать, потому что ни на меня, ни на Лиззи это слово не подействовало. Зато на Эрика очень даже». «Или тот же Алекс. С ним явно что-то случилось перед началом отбора. Он был сам не свой, хотя затем пришел в себя и снова стал обычным Алексом Карвелом. Что бы это могло означать?» Вернее, означало ли это, что я должна буду рассказать обо всем прошедшем, о том самом бахараше и о своих подозрениях дознавателям из АЧМ во главе с лордом Хэштемом, которые, уверенно, не замедлят явиться в Академию? Как законопослушный гражданин я обязательно должна была заявить. Сдать им Алекса, которого я любила, как как своего лучшего друга. Рассказать им о том, что он показался мне очень странным тем утром перед отбором. И пусть они его на всякий случай проверят. Хотя я прекрасно знала, что означали проверки АЧМ, и что после этих проверок, если человек казался им подозрительным, уже мало кто возвращался к нормальной жизни. Внимание АЧМ означало поломанные судьбы. Если я только заикнусь об Алексе, у него будут большие проблемы. Настолько большие, что его могут не только не допустить до турнира, но и счастливого будущего им с Лиззи тоже не видать». И все потому, что он был немного растерян тем утром, а Лиззи впала в истерику, заявив, что ее Алекса словно подменили. Я закрыла глаза, понимая... Вернее, не понимая, что мне делать дальше. Наконец, немного успокоившись, решила, что завтра я обязательно поговорю с Алексом еще раз и попытаюсь выяснить, что именно произошло перед отбором. Уверена, всему есть объяснение, и мне не придется... Ничего объяснять дознавателям из АЧМ с лордом Хэштемом во главе. Мысль о руководителе армии Чистоты Магии заставила меня тяжело вздохнуть, на что Лиззи тут же сонно завозилась. Впрочем, мне тоже не мешало бы немного поспать или хотя бы попытаться. Но вместо этого я в который раз принялась размышлять, состоится ли турнир Четырех Королевств в этом году и что могло произойти с Эриком Дикби». оказалось, турнир все же состоится. Именно это заявил нам с трибуны ректор, обведя взглядом выстроившихся во дворе студентов и гостей Академии. Я стояла в первом ряду и не могла на него наглядеться, уверенного в себе и умопомрачительно красивого. Настолько, что его копилка разбитых женских сердец, подозреваю, пополнилась новыми жертвами, тогда как я, я не знала, куда отнести свое, то ли к жертвам, Или же у него, у меня все-таки оставалась хоть какая-то надежда? Вчера мне казалось, что она была, эта самая надежда. Я боялась ее спугнуть, даже Лизе ничего не стала рассказывать. Зато сегодня я уже так больше не думала, потому что лорд Гамильтон снова был слишком далеко от меня и абсолютно недосягаем. Мазнул, по мне, непроницаемым взглядом и больше не смотрел в мою сторону, хотя этому было вполне простое объяснение». Наш ректор рассказывал собравшимся студентам о важных вещах, а рядом с ним в коляске пристроился его кузен. Слушал внимательно, иногда кивал темноволосой головой, а позади них стояло четверо магов в черной форме со звездами АЧМ на плечах. Впрочем, этим утром бойцы армии Чистоты Магии были повсюду. Казалось, Академия Эли Рена стала ее филиалом. Мы с Лиззей успели в этом убедиться, когда отправились в столовую на завтрак. Маги из АЧМ не только патрулировали сад, но и встретили нас возле входа в центральное крыло, хмуро поинтересовавшись, кто мы такие и с какого курса. Но, признаюсь, в их присутствии мне было даже как-то спокойнее, хотя я знала, какой высокопоставленный мерзавец ими руководит». «Несмотря на гуляющие по Академии слухи, турнир состоится!» Тем временем говорил наш ректор. «Несколько лет назад мы одержали сокрушительную победу над угрозом и магами-отступниками и больше не позволим нашим врагам взять над нами верх. Мы не станем показывать им свою слабость, отказавшись в угоду им от собственных планов, потому что война сделала нас сильнее, чем мы были раньше». И каждый новый удар, нанесенный нашими врагами, делает нас еще более сильными и еще более сплоченными. Не только в Аквитане, но и во всех королевствах Альянса». Он взглянул на гостей Академии и затем снова продолжил. «В наших сердцах больше нет страха, а в наших душах есть место только гневу. Именно его вызывают у нас маги-отступники, и мы не станем сворачивать из-за них с намеченного пути». «Не станем!» — раздались нестройные выкрики студентов из других академий. «Мы же, наученные тем, что в казармах слушаются приказов командира, молчали, ждали, когда наш ректор закончит свою речь, и тогда нам будет позволено выказать свои эмоции». И он продолжил. «Заявил». На данный момент в Академии вводится режим повышенной боевой готовности, поэтому все, не только боевые маги, которых это касается в первую очередь, должны проявлять бдительность и доносить о любых подозрительных вещах старостам групп или же любому встреченному преподавателю. К тому же в Академии на время турнира будут присутствовать дополнительные наблюдатели из АЧМ. Именно такими словами он назвал Сагледаттеев Крейга Хэштема. После этого добавил, что все пострадавшие во время вчерашнего инцидента в бальном зале уже после обеда вернутся в свои общежития полностью излеченными. Жертв среди студентов нет, но, к сожалению, есть погибшие преподаватели. Назвал имена, сказав, что ведется следствие, затем попросил почтить их память минутой молчания. Наконец, когда минута истекла, лорд Гамильтон заговорил снова – Заявил, что погибшие магистр Торрес и магистр Номельборг будут похоронены сегодня днем на городском кладбище, и всем желающим присоединиться к траурной процессии стоит обратиться в деканат за разрешением на выход за стены Академии. Кроме того, в Академии сегодня его не будет, так что все насущные вопросы стоит решать со своими деканами. На это я взглянула на него расстроена, потому что у меня внутри все еще жила надежда, что мы продолжим оборванный вчера разговор, и не только разговор. К тому же мне до сих пор не удалось пообщаться с Алексом, я думала, думала, быть может, мне все-таки стоит обо всем, ну, о своих подозрениях рассказать еще и Берку Гамильтону. Теперь же выходило, что так быстро у меня не получится. И еще, добавил ректор. В связи со вчерашними трагическими событиями первое состязание турнира переносится на завтра. Но участникам не стоит унывать. Вместо этого он бы посоветовал нам провести сегодняшний день, совершенствуясь в навыках командной работы, чтобы уже завтра показать себя с лучшей стороны. И чтобы пятым курсом было чем заняться, с ними, вернее с нами, поговорят маги из АЧМ». Поблагодарил за внимание, и именно тогда раздались аплодисменты. Казармы благодарили лорда Гамильтона за его искреннюю речь. Впрочем, следующим слово взял лорд Хэштем. Его кресло подкатили к краю трибуны, и он заговорил, опять же, о бездне, которая забирает души магов, делая из них своих рабов, о том, что АЧМ неустанно трудится, чтобы обезопасить жителей Аквитана от этого мерзкого, бога неугодного зла, И они сделали уже очень многое. Но иногда случаются подобные прорывы, как вчерашний. И они будут работать, не покладая рук, чтобы такого больше не повторилось. Именно поэтому они поговорят, не допросят, а именно поговорят с теми, кто хорошо знал мага-отступника. Они тоже хотят узнать о личности носителя бездны побольше. Поэтому пятый курс боевой магии сейчас никуда не расходится, а остальные расходятся. К тому же во дворе должны остаться те, кто был знаком с преступником, скрывавшимся под личиной Эрика Дигби. На это я подумала, что впереди меня ждет крайне непростой разговор. И не ошиблась, потому что на нем присутствовал сам лорд Хэштем. Допрашивали нас в одном из кабинетов центрального крыла, но перед этим мне удалось поймать в коридоре бледного Алекса, увезти к окну и спросить, как у него дела». «Еще, почему он такой бледный?» «Ладно, согласна, я тоже не первая красавица этим утром, и по мне плачет толпа у мертвей в темном конце, потерявших одну из своих. Но у меня-то есть на то причина. Я плохо спала этой ночью, потому что мы с Лиззи долго строили теории заговора, вернее, пытались их раскрыть. Но с ним-то что не так?» На это Алекс пожал плечами, заявив, что с ним-то все в порядке. Вернее, ему очень жаль, что мы не углядели за Дигби». И как раньше не догадались, что тот давно уже продался бездне? Тут раздался скрип деревянных колес, и Алекс замолчал. Мимо нас по коридору катили кресла лорда Хэштема. Руководитель АЧМ взглянул в нашу сторону непроницаемым взглядом, но ничего не произнес. А затем телохранители завезли его в кабинет. «Скажи мне, Алекс...» Я все же решилась, потому что понимала, сейчас начнутся допросы, и одному лишь хэштему известно, в какой очередности нас станут на них вызывать. Что на самом деле с тобой происходит?» Он нахмурился. «Что ты хочешь услышать, Джой? Со мной все в полном порядке». Но я покачала головой. «С тобой явно что-то происходит. Я же помню, каким ты был перед отбором. Вернее, тогда ты был сам не свой, Джой». «Что случилось?» По лицу было видно, что он колеблется, и я решила надавить еще сильнее. «Алекс, ты можешь мне доверять, мне и Лизи, Мы всегда будем на твоей стороне!» Неожиданно подумала, что никак не могу аргументировать свои слова, потому что мы с ним были всего лишь друзьями, просидевшими за одной партой четыре года, а еще лучшей боевой связкой нашей академии. Он мне не жених, он мне не брат. С чего бы ему верить моим словам? Вот и Алекс смотрел на меня, не мигая. Мне казалось, он все еще размышлял, можно ли мне довериться или нет. «Помнишь, ты однажды меня спросила?» Начал он, но не договорил, потому что дверь в допросную распахнулась, и чей-то безразличный голос произнес «Алекс Карвелл". Он дернулся, и я чуть было не взвыла от разочарования. «Ну как же не вовремя? Погоди, расскажи мне!» схватила его за рукав. «Они подождут! Ничего с ними не станется! О чем я тебя спросила?» Впрочем, я уже отчутливо понимала, что Алекс ничего мне не скажет. Момент был безвозвратно упущен, и на его лице появилось обычное спокойное выражение. «Все в порядке, Джой», пожал он плечами. «В тот раз ты тоже меня спросила, что со мной не так? Да, перед отбором я слегка перенервничал, но теперь уже все в норме. «Но ты хотел сказать мне что-то другое!» «Все хорошо, Джой. Вот увидишь, все будет хорошо!» Повторил он, после чего, улыбнувшись, мне направился по коридору. «Конечно же, все будет хорошо!» Пробормотала я, глядя, как закрылась за ним дверь кабинета, в котором Алекса поджидали магии из АЧМ. «Потому что я не врала, он мог мне доверять! И еще я никогда не причиню ему вреда, как и он мне!» Уверена. В кабинете было тихо, слишком тихо, несмотря на то, что в нем присутствовали пятеро. Крейг Хэштем с двумя своими телохранителями, пристроившиеся в углу, и два суровых мага со звездами АЧМ на плечах. Один из магов разместился за заваленным свитками столом, на стул, возле которого меня попросили присесть. Второй, похоже, выполнял работу писаря, устроившись за небольшим столом в другом углу. Все хранили молчание, рассматривая, как я приближаюсь и занимаю указанное место. «Итак, мисс...» полез в свитки, сидевший за большим столом маг. Лет ему было под сорок, и он выглядел безразличным и порядком уставшим. «Селдон», — подсказала ему, сложив руки на коленях ученической мантии. Допрос начался сразу же после линейки во дворе, переодеться я не успела. «Итак, мисс Селдон, насколько близко вы были знакомы с магом-отступником, скрывавшимся под личиной Эрика Дигби?» Сказав это, маг уставился мне в глаза, и я подумала, что он нисколько не устал, и его безразличность лишь напускная. «Что вы имеете в виду под близко знакомый, господин дознаватель?» Поинтересовалась я подчеркнуто любезно. А сама подумала, неужели кто-то распускает обо мне грязные слухи? «Вопросы здесь задаю я, мисс Селдон», — отозвался тот холодно. «У меня отмечено, что маг-отступник оказывал вам всяческие знаки внимания». «Надеюсь, у вас также отмечено, что эти знаки я не принимала» сказала ему совершенно спокойно. И еще, что он проявлял свои знаки много к кому. К кому именно? Перечислите поименно. Ко всем, господин дознаватель, кому боги отвели родиться женского пола. Я все же не удержалась от нервной улыбки. Так что, если я начну перечислять, этот список выйдет длинным, как хартия вольности. Эрик, вернее, тот, кто прятался под личиной Эрика Дигби, — поправила я себя. Был крайне любвеобилен, если можно так сказать. При этом он постоянно терпел поражение в а, кхм, любовных вопросах. Наверное, поэтому ухаживал сразу за многими, надеясь хоть кого-то поймать в своей сети. — Сети? — заинтересовался дознаватель. — То есть он пытался вас завербовать, мисс Селдон? Сделать последовательницей бездны? На это я чуть было не застонала. «Нет же. Речь идет о любовных сетях, ухаживаниях, господин дознаватель. Потому что до недавнего времени Эрик ничем себя не выдавал, ни у кого. Осеклась под его внимательным взглядом, подумав, что понятия не имею, что ему наговорили остальные. Вернее, у меня ни разу за все эти годы не возникало никаких подозрений. И нет, Эрик никогда не говорил со мной о бездне» если только на уроках, когда ему задавали вопросы преподаватели. Неожиданно раздался голос лорда Хэштема. — Вам сложно принять этот факт, Джоэлен Селдон, — спросил он. — Какой именно факт, лорд Хэштем? Повернула я голову, спокойно выдержав его внимательный взгляд, потому что на данный момент мне было сложно принять только один факт. То, что Крейг Хэштем продолжал отравлять жизнь окружающим, и его до сих пор не осудили, несмотря на то, как он распоряжался женскими судьбами. Но ничего подобного я ему не сказала. «Тот факт, что рядом с вами существовал монстр в человеческом обличии», пояснил глава АЧМ. «Вы упрямо продолжаете называть его Эриком, хотя он нисколько им не был». Я подумала, вот же привязался. «Нет, мне несложно принять этот факт», — сказала ему на это, «потому что я видела случившееся в бальном зале собственными глазами. У меня нет никаких сомнений в том, что мы столкнулись с посланником бездны, но...» «Да, мисс Селдон». «Дело в том, что за долгие годы мы привыкли называть его именно так, и мне потребуется какое-то время, чтобы перестроиться. Но я все же должна кое в чем признаться, лорд Хэштем». Он заметно подался вперед, как и остальные маги. «Мне сложно принять тот факт, что мы не разглядели монстра перед своим носом, потому что за все это время он ни разу себя не выдал». Мне показалось, что на лице дознавателей промелькнула легкая досада. Не такого признания они ждали. «У нас есть свидетельство того, что Дигби выглядел довольно странным перед отборочным туром и бормотал что-то непонятное». Снова заговорил дознаватель. «Вы тоже это заметили, мисс Сэлдон? На это я пожала плечами. Да, он выглядел растерянным. Вернее, я даже подумала, что ну, тот, кто скрывался под личиной Эрика Дигби, был немного не в себе. Но это случилось как раз перед самым отбором, и я решила, что он переволновался из-за испытания». Затем его забрали в лазарет, так что я выкинула это из головы. Подумала, что там Дигби приведут в порядок, а то, что он бормотал... Да, он кое-что бормотал, и я это слышала. «Что именно?» — заинтересовался маг. «Бахараш», — произнесла я, уставившись в глаза дознавателю. Мне показалось, что однажды он отчетливо произнес это слово, вернее, оно могло звучать как «барахеш» или барахаш. Я не слишком-то хорошо расслышала. Дознаватель едва заметно пожал плечами, затем перевел взгляд на лорда Хэштема. Но тот, кажется, как и Лизи не проникся важностью барахаша. Зато я не собиралась сдаваться. Может быть, барханаш? Спросила у них. Или берханеш? Должно же это было хоть что-то означать. Может, бернаменш? Неожиданно предположил молчаливый писарь, «Но теперь уже я покачала головой. Кажется, это был не Бернаменш, хотя... Разве сейчас вспомнишь?» «Почему именно Бернаменш?» поинтересовался у писаря лорд Хэштем. «Это небольшая деревушка на юге Аквитана», пояснил тот, не отрывая головы от своего свитка. «Я родом из тех мест слышал это название. Отступник мог иметь в виду ее». «Может быть, и Бернаменш...» — отозвалась я, внезапно подумав, что это могло бы многое объяснить, вернее, почти все. Наверное, так оно и было, господин дознаватель. Скорее всего, Эрик бормотал что-то обернаменше Значит, деревушка на юге Аквитана тогда... О, надо тогда поскорее действовать! Я чуть было не подскочила со стула, потому что у меня все сошлось. Эрик по какой-то причине стал стремительно терять свою личину, из-за чего был не в себе, поэтому случайно и проговорился о Бернаменше. «Быть может, у магов-отступников там штаб или же... Вдруг именно там находится новый разлом с бездной? но ну, почему бы и нет?» Зато Алекс просто переволновался. «Но теперь он в полном порядке, и барахаш, вернее, Бернаменш, не имеет к нему никакого отношения». «К тому же завтра у нас первое испытание турнира, и мы себя отлично покажем. Попробуем победить, или же, если не получится, постараемся набрать как можно больше очков». Единственное, в общую картину не укладывалось то, что мне гавкнули в ухо как раз тем же самым Бернаменшем. Пусть Эрик свихнулся и превратился во врага, но... Зачем кому-то докладывать мне о тайном месте магов-отступников? «Мне кажется, мисс Сэлдон хочет рассказать нам что-то еще». — заявил лорд Хэштем, не спускавший с меня внимательного взгляда. Но я лишь покачала головой, решив, что Крейгу Хэштему вовсе не стоит знать о моих умозаключениях. — Поверьте, рассказывать мне больше не о чем. Вы уже все знаете. — Так уж и знаем, мисс Селдон. Затем кивнул, и второй маг продолжил допрос. Принялся допытываться, какие все же отношения связывали меня с магом-отступником. На это я сказала, что никаких отношений не было и в помине, если только то, что я давала ему списывать свои домашние работы. Почему давала списывать? По доброте душевный, господин дознаватель. Виновата, исправлюсь. Затем меня попросили побольше рассказать об Эрике и его семье. Пожав плечами, заявила, что, кажется, они приехали откуда-то с юга или же с востока. «Быть может, из того самого Бернаменша?» «Но, наверное, следствие известно об этом куда больше моего, потому что мы с Дигби ни разу за все эти годы не поговорили по душам». «Может, они расскажут мне, что думает о произошедшем семья Дигби? Или же они там все отступники?» «Вас это не касается, мисс Селдон», — оборвал меня дознаватель. «Молитесь, чтобы с вашей семьей не случилось ничего подобного». «Я и так молюсь», — сказала ему. Каждый день возношу благодарность богам. Вы, наверное, видели в документах, которые я заполняла при поступлении. Уверена, они их внимательно изучили. Что мы пережили оккупацию. Мои родители и я остались целыми, тогда как мой старший брат погиб. Поэтому мне остается только молиться, чтобы маги-отступники навсегда прекратили свое существование. «Это именно то, что вы искренне желаете, мисс Селдон». Снова раздался скрипучий голос Хэштема, и я в который раз подумала, «Ну вот что ему от меня надо? Неужели он думает, что я сейчас же изменю свои показания и распишусь в любви к приверженцам бездны? Именно этого я искренне желаю, лорд Хэштем, — заявила ему, — чтобы они все сгорели в адском пламени!» И смело уставилась в его темные глаза, а затем все-таки вырвалась на свежий воздух. Вернее, еще немного помучив, дознаватели меня все же отпустили, и я долго гуляла по дорожкам, прислушиваясь к доносящимся до меня разговорам, пытаясь прийти в себя после допроса. Узнала, что наш ректор с группой студентов давно отбыли на похороны и вряд ли вернутся раньше позднего вечера. И еще что магов из АЧМ стало больше, но к старту турнира прибудет подкрепление» потому что король Эдвард, невзирая на вчерашнее происшествие, выразил желание посетить финал турнира. Поговаривали даже, что он может прибыть на второе испытание. Да-да, и все потому, что с каждой атакой магов-отступников народ Аквитана становится все более сплоченным, а врагам никогда не изменить наших планов. Послушав немного, пошла дальше, размышляя о том, почему мне так одиноко. Неужели из-за того, что лорда Гамильтона нет в Академии? Мне казалось, что я отчетливо ощущала его отсутствие. Наверное, и -то он тоже с собой забрал. Скорее всего, ее отправили в городской дом. Было бы естественно, если бы девочку переместили в куда более безопасное место. Тут мимо меня чуть ли не строевым шагом прошли пятеро магов из АЧМ, и я засомневалась, существует ли более безопасное место, чем Академия Эли Рена. «Быть может, Грета все-таки здесь? В коттедже Гамильтонов на преподавательском холме?» «К удивлению, по ней я соскучилась чуть ли не так же сильно, как и по ее отцу. Поэтому, не выдержав неизвестности, все же дошла до ограды, отделявшей преподавательский холм от остальной территории академии и немного посмотрела, как на дорожке ведущей к коттеджу ректора стоит охрана. Судя по их лицам, чужие к коттеджу Берка Гамильтона живыми не пройдут». Поняв, что сегодня явно не лучший день, чтобы наносить визиты, я отправилась назад к центральному крылу. Думала о том, что мне стоит дождаться, когда Берг Гамильтон вернется в академию и даст хоть как-то о себе знать. Хотя мне уже начинало казаться, что вчерашние объятия на вечерней дорожке мне привиделись. Не было ничего. Ни его слов, ни признания, ни его лица. Близко-близко. И даже ожидания поцелуя не было, как и Бахараша. Вместо этого есть строгий ректор Академии Магии Эйли Рена, обычная пятикурсница Джоэлин Селдон и деревушка Бернаменш, что на юге Аквитана. Все остальное я придумала себе сама. Поэтому мне стоит сейчас же выкинуть глупости из головы и вернуться в реальность, в которой я снова одна. В голове у меня ментальные блоки, не дающие вспомнить свое прошлое, а завтра нашу команду ждет первое испытание турнира. «Или же, даже лучше, найти Алекса и Гордона и всем вместе потренироваться еще раз?» И мы старательно тренировались, выпросив у декана ключи от зала. Правда, перед этим я поинтересовалась у Алекса, что именно он хотел мне рассказать тогда перед допросом. Но он лишь покачал головой, заявив, что все хорошо. «Все же хорошо закончилось. А если мы выиграем турнир, то будет еще лучше!» и не надо смотреть на него давящим взглядом. А вместо этого мне стоит пошевеливаться. Все, построились, отрабатываем атаку. Судя по всему, момент был безвозвратно упущен, и от Алекса мне уже было ничего не добиться. Поэтому мы построились и отрабатывали атаку так долго, пока не приехала команда Академии Леванты, в составе которой прибыл мой друг детства Томас Гленхем».